Глава 28. восьмая Ни Хейорду, ни Уиксу и в голову не приходилось, что беседы, помогавшие им скоротать вечер, служили потом Филиппу пищей для бесконечных размышлений. Он раньше и не подозревал, что религия может стать предметом обсуждения. Для него религия — это англиканская церковь а неверие в ее догматы свидетельствовало о непокорности, за которую полагалась неизбежная кара либо здесь, либо на том свете. Он, правда, питал кое-какие сомнения насчет наказания неверных. Не исключена была возможность, что Всевышний Судья, ввергнув в гиенную огненную язычников, магометан, буддистов и прочих, смилостивится над сектантами и католиками. Зато, как они будут унижены, поняв свои заблуждения. Допустимо было, что он окажет милосердие и тем, кто не имел возможности познать истину, хотя миссионерские общества развернули такую деятельность, что мало кто мог сослаться на свое невежество. Но если у человека была возможность приобщиться к истинной вере, он ею пренебрег, а к этой категории все же принадлежали и католики, и сектанты, Тогда Кара была неизбежной и заслуженной. Еретик явно был в незавидном положении. Может быть, Филиппа и не учили всему этому дословно, но ему внушили убеждение, что только последователи Англиканской церкви могут питать твердую надежду на вечное блаженство. И уж во всяком случае Филиппу говорили, не таять, что всякий неверующий. Человек злой и порочный. А Уикс, хотя и вряд ли верил в то, во что верил Филипп, вел непорочную жизнь истинного христианина. Филипп редко чувствовал к себе участие, его трогала готовность американца протянуть ему руку помощи. Однажды, когда Филипп простудился и три дня пролежал в постели, Уикс ухаживал за ним как родная мать. В нем не было ни злобы, ни пороков. Одна лишь душевность и доброта сердечная. Значит, можно было быть добродетельным и в то же время неверующим. Филиппу внушали, что люди исповедуют другие религии из чистого упрямства или же из корысти. В душе своей они знают, что вера их ложная, но умышленно пытаются совратить других. Изучая немецкий язык, он в воскресные дни посещал лютеранские богослужения, а после приезда Хейворда стал ходить вместе с ним к обедни. Филипп заметил, что протестантская церковь всегда пустовала, и ее прихожане слушали богослужения с рассеянным видом, зато католический храм был переполнен, и паства, казалось, молилась от всей души, И она вовсе не походила на сборище лицемеров, это его удивляло, ведь он твердо знал, что лютеране, чья религия сродни англиканской, были ближе к истине, чем католики. Большинство католиков среди них преобладали мужчины, были уроженцами Южной Германии. Филипп вынужден был признать, что родись он сам в Южной Германии, он тоже, наверное, был бы католиком, а ведь он легко мог родиться в католической стране, а не в Англии, он мог бы появиться на свет в баптистской или методистской семье, а не в семействе, которое, к счастью, принадлежало к государственной церкви. У него даже дух захватывало, когда он думал об опасности, которой так счастливо избежал. Филипп сдружился с маленьким китайцем, с которым дважды в день сидел за столом, его звали Сун. Он постоянно улыбался, был приветлив и вежлив. Странно было подумать, что ему суждено жариться в аду только потому, что он китаец. Если же спасение было возможно, независимо от того, к какой религии человек принадлежит, в чем тогда преимущество англиканской церкви? Совершенно запутавшись, Филип обратился к Уиксу. С ним надо было соблюдать осторожность, Филипп так боялся насмешек. К тому же едкая ирония, с которой американец относился к англиканской церкви, приводила его в замешательство, но Уикс только озадачил его еще больше. Он заставил Филиппа признать, что немцы из Южной Германии были столь же твердо убеждены в истинности римско-католической веры, как сам он в англиканской. Отсюда Уикс логически привел Филиппа к мысли, что Магометане и буддисты тоже искренне верят по-своему. Следовательно, убеждение в своей правоте еще ничего не доказывает. Все убеждены в своей правоте. Уикс не имел намерения подрывать веру юноши, но он питал глубокий интерес к религии и считал ее увлекательной темой для беседы. Он говорил правду, утверждая, что самым искренним образом не верит почти ничему, во что верят другие. Однажды Филипп задал ему вопрос, который слышал от дяди, когда в доме священника зашла речь об одной умеренно рационалистической книге, о которой тогда спорили в газетах. Но почему же правы именно вы, а не такие люди, как святой Ансельм или святой Августин? «Вы намекаете на то, что они были люди мудрые и ученые? Тогда как обо мне вы бы этого не могли сказать?» «Да», — подтвердил Филипп неуверенно, поскольку поставленный таким образом вопрос звучал дерзко. «Святой Августин полагал, что Земля плоская и что Солнце вертится вокруг Земли». «Ну и что же это доказывает?» «А то, что каждый верит вместе со своим поколением». Ваши святые жили в религиозный век, когда люди верили даже тому, что сейчас нам кажется совершенно неправдоподобным. Тогда откуда же вы знаете, что теперь мы постигли истину? Я этого не знаю. Филипп подумал, а потом сказал, может, то, во что мы твердо верим сейчас, так же ошибочно, как и то, во что они верили в свое время? Вполне возможно. Тогда... Как же можно верить во что бы то ни было? Не знаю. Филипп спросил Уикса, что он думает о религии Хейворда. Люди всегда создавали себе богов по собственному образу и подобию, ответил Уикс. Хейворд верит в красивенькое. Наступило молчание. Не знаю, почему вообще нужно верить в Бога. Вдруг сказал Филипп. Едва успел он это произнести, как понял, что больше не верит. У него захватило дух, как будто он прыгнул в холодную воду. Он испуганно посмотрел на Уикса. Ему овладел страх, он поторопился уйти. Ему захотелось побыть одному. Это было самое сильное потрясение, какое он когда-либо пережил. Он старался додумать все до конца, он был очень взволнован, ведь на карту поставлена вся его жизнь, ему казалось, от этого зависит его будущее, а ошибка могла навеки отдать его во власть дьявола. Но чем больше он размышлял, тем глубже становилось его неверие. В последующей неделе он с жадностью набросился на книги, укреплявшие его сомнения, но они лишь повторяли то, что он уже и сам почувствовал. Собственно говоря, он перестал верить не по какой-то определенной причине, а просто потому, что склад характера у него не был религиозный. Веру ему навязали извне. Она была внушена ему окружающей обстановкой и людьми. Новая обстановка и новые люди помогли ему обрести самого себя. Он расстался с верой своего детства совсем просто. Сбросил ее с плеч, как сбрасывают ненужный больше плащ. Без веры которая, хотя он и не отдавал себе в этом отчета, все же служила ему постоянной опорой, жизнь сперва показалась ему неприютной и одинокой. Он чувствовал себя, как привыкший опираться на палку человеку, которого ее вдруг отняли, даже дни стали как будто холоднее, а ночи тоскливее. Но душевный подъем придавал ему силы. Жизнь стала теперь куда более интересной, а скорые отнятая палкой и скинутый плащ показались ему невыносимым бременем. Религиозные обряды, которые он столько лет выполнял, были для него неотделимы от религии. Он вспомнил, сколько молитв и посланий ему приходилось зубрить наизусть, томительные богослужения в соборе, во время которых каждый мускул ныл от желания встать и размяться. Грязную ночную дорогу в приходскую церковь Блэкстебла и стужу, стоявшую в этом унылом здании, у него коченили ноги, немели от холода пальцы, а кругом стоял тошнотворный запах помады. Ох, как ему было скучно! Сердце его колотилось от радости при мысли о том, что он свободен от всего этого навсегда. Его удивляло, с какой легкостью он простился с верой. И, не зная, что это было лишь проявлением его я, приписывал проишедшую в нем перемену своему здравому смыслу. Он возгордился не в меру. С юношеской нетерпимостью он презирал Уикса и Хейворда за то, что те цеплялись за туманное ощущение чего-то, что они звали Богом, и не могли решиться на последний шаг, казавшийся ему теперь таким простым. Однажды он в одиночестве взобрался на один из окрестных холмов, чтобы полюбоваться знакомым видом, который неизвестно почему всегда наполнял его восторгом. Наступила осень, но дни еще стояли безоблачные, и небо сияло ослепительным светом, словно природа хотела излить всю свою страсть сполна в последние погожие дни. Филипп глядел вниз на простертую под ним мерцающую в лучах солнца долину. Вдалеке видны были крыши Мангейма, а совсем на горизонте, как в тумане, Вормс. То там, то тут жарко вспыхивали воды Рейна. Весь бескрайний простор сверкал чистым золотом. Стоя на холме, с бьющимся от радости сердцем, Филипп подумал о том, как искуситель стоял на вершине рядом с Иисусом и показывал ему царство земные. Опьяневшему от красоты Филипп чудилось, что перед ним раскинулся весь мир, и он жаждал сойти к нему и насладиться им. Он был свободен от унизительной боязни Божьего суда и от предрассудков. Он мог идти своей дорогой, не страшась гиены огненной. И вдруг он понял, что сбросил с себя тяжкое бремя ответственности, придававшей значительность каждому его поступку. Ему дышалось свободнее, да и самый воздух стал легче. За все свои поступки он отвечал теперь только перед самим собой «Свобода!» Наконец-то он действительно стал сам себе хозяином, и по старой привычке он возблагодарил Бога за то, что перестал в него верить. Охмелев от сознания собственной зрелости и бесстрашия, Филипп решил начать новую жизнь. Но утрата веры меньше отразилась на его поступках, чем он ожидал. Хотя он и отбросил христианские догматы, но и не думал отрицать христианскую мораль. Ему были по душе христианские добродетели, и он хотел следовать им, не помышляя о награде или наказании. В доме фрау профессорше трудно было найти повод для проявления героизма, но он стал еще правдивее, чем прежде, и заставлял себя быть особенно внимательным к скучным, перезрелым дамам, порой затевавшим с ним беседу. Он тщательно избегал крепких словечек, И даже вполне цензурный и принятый в Англии ругань, который прежде злоупотреблял, чтобы показать, какой он взрослый. Разрешив этот мучительный вопрос к полному своему удовольствию, Он решил выбросить его из головы, что легче было сказать, чем сделать. Порой его терзали сожаления, которые он не в силах был подавить, и страхи, от которых трудно было отделаться. Он был так молод, и у него было так мало друзей, что бессмертие не очень его манило, и он мог расстаться с верой в него без сожалений. Но одна мысль делала его глубоко несчастным. Он ругал себя за безрассудство, смеялся над своей сентиментальностью, но слезы и впрямь выступали у него на глазах, когда он думал о том, какая красивая была у него мать, а он ее никогда уже больше не увидит, хотя любовь ее становилась для него с каждым годом все дороже и нужнее. Иногда в нем просыпался голос множества набожных и богобоязненных предков, его охватывал панический страх, а что, если все, чему его учили, все-таки правда, и где-то там, в синих небесах, сидит ревнивый бог, карающий вечным пламенем безбожников? В такие минуты рассудок был бессилен ему помочь. Он живо представлял себе весь ужас физических страданий, которым не будет конца. Он слабел от страха и покрывался холодным потом. Тогда он твердил себе в полном отчаянии, «В конце концов, я не виноват. Не могу же я насильно заставить себя верить, если Бог все-таки есть, и Он накажет меня за то, что я искренне перестал в Него верить». Тут ж ничего не поделаешь.